Благо, я человек тренированный, и боль в разбитом по ощущениям коленям ни одни помеха. Хотя это весьма и весьма неприятно. Далеко я не убежал. Прямо передо мной на тротуар неторопливо вышли трое в одежде, характерной для жителей приграничья, то есть в очень и очень потрепанной. «Эй, парень, куда торопишься?» – хрипло спросил один из них. «Туда, куда тебе никогда не попасть», — ответил я и двинулся прямо на этих троих. Не подумайте, я не люблю нарываться на неприятности, но вид этой троицы совершенно однозначно говорил о том, что они все равно так просто меня не отпустят. Поэтому я не видел смысла в том, чтобы тратить время на разговоры, тем более, что я сильно опаздывал. Неряшливый внешний вид троицы ввел меня в заблуждение. Я-то посчитал, что это простые горожане, ищущие на ком бы сорвать злость. Ведь вчера было принятие, чем мне повод?» «Сперва я решил просто раскидать их и побежать дальше. Что может быть проще?» «Нарочито, медленно приблизившись к ним, я резко рванул вперед, надеясь просто-напросто проскочить между ними» по возможности раздав пару тычков по почкам, но эти ребята явно умели драться и отпускать меня не собирались. Один из них подставил мне ногу, я успел перепрыгнуть через нее, но отвлекся и наткнулся на кулак второго молодчика. Он целился в лицо, но я успел вернуться и получил по плечу. По инерции меня крутануло вокруг своей оси. Я воспользовался полученной инерцией и сделал широкую подсечку, которая повалил всех троих, да и сам покатился вслед за ними». Странно успел подумать я. Надеялся повалить хотя бы одного, а упали все трое. Повезло. Перекатившись через плечо, я быстро вскочил на ноги и помчался дальше. Перед тем, как свернуть на площадь семи фонтанов, я обернулся и узрел странное действие. Трое здоровых мужиков избивали друг друга, причем очень профессионально. Мне повезло, что я чудом проскочил мимо них. И то, что они вместо того, чтобы побежать за мной, начали драться между собой – тоже чудо. Ладно, мне сейчас не до чудес. Я на бешеной скорости пролетел по площади семи фонтанов и выскочил на финишную прямую. Передо мной выселась Академия с открытыми воротами. Внутренний двор почему-то был безлюдным. По идее, там уже должны были собираться все поступившие. А никого между тем не наблюдалось. Я влетел в ворота, как метеор, и, пробежав по инерции еще десяток шагов, остановился. Пустота. Пустота и тишина. Вот что меня встретил во дворе Академии. Опоздал. Точно опоздал. Я подошел к башне Академии и устало сел на мостовую, прислонившись спиной к каменной стене и положив рядом сумку с вещами. Опоздал. Умудрился проспать. Но как? Я ведь не очень хотел спать, когда вернулся домой. Я даже не устал толком. Неужели? Да нет, не может быть. Не могла же тетя мне что-то подсыпать в шампанское. Или могла? Она, конечно, не подарок, но чтобы пойти на такую подлость. Ведь она же моя тетя. Как она могла? Что-то ты рано... От неожиданности я подскочил вверх чуть ли не на метр с лишним. «Ты чего, ночевал здесь, что ли?» – опять доносится веселый голос. Я удивленно окинул взглядом площадь. «Никого». «А тогда откуда же голос?» «Наверх, посмотри, балда!» – со смешком посоветовал голос. Я послушно поднял взгляд наверх и действительно увидел в окне третьего этажа веснущий ту физиономию парня на год или два старше меня. Хотя с уверенностью сказать нельзя. Может, ему лет 90 рано для чего тупо спросил я для всего лаконично ответил парень тут я потерял нить рассуждений и задумался вернее просто посидел с пяток минут пялясь на мостовую так ведь поздно уже наконец произнес я для чего удивился рыжий для всего поражая своей изобретательностью, ответил я а -а, -а, а а протянул парень и повертев пальцем у виска скрылся в окне Я остался сидеть на мостовой, глядя, как камни впитывают флагу и как исчезают лужи. Через некоторое время послышались веселые голоса, и в ворота ввалилась целая толпа. Она, совершенно не обращая на меня внимания, прошествовала в середину двора и там остановилась. С ужасом я узнал в толпе и мою, вернее уже не мою, несравненную Лиз, видимо, пришедшую проводить своего нового ухажера с его друзьями. Я всем сердцем пожелал впитаться вместе с флагой в камне Но даже если бы это у меня и получилось, меня бы это не спасло. Меня уже заметили. И теперь смогли бы достать даже оттуда. Все повернулись в мою сторону. Звонкий девичий голос произнес что-то явно гадкое, и все дружно засмеялись. Помимо воли я покраснел». Я только сейчас обратил внимание, что прибежал в том же золотом костюме, в котором был вчера. Это хороший костюм, надо это должный вкус у моей тети. Но после того, как я в нем поспал, упал в лужу, да еще и подрался, самый нищий житель города постыдился бы даже дома в таком ходить, не говоря уже о том, чтобы выйти на улицу. Я демонстративно отвернулся и постарался не краснеть больше. Чем уже покраснел, если такое вообще возможно?» Тем временем, параллельно с появлением всех новых и новых людей, я начал понимать, что-то явно не так. Мне казалось, что я опоздал, но тогда опоздали все поступившие. В солнце вроде бы уже взошло. Даже если я ошибся со временем, то уж светило-то ошибиться не могло, восход наступил. Так в чем же дело? Уж не знаю, что тут происходит, но с мостовой, пожалуй, я все же поднимусь, решил я. Осторожно поднявшись и прислонившись к стене, я с непроницаемым, так мне казалось, выражением лица стал смотреть по сторонам. Поступившие повалили прямо-таки со страшной силой, а уж когда из-за поворота вынырнул Чес, я полностью уверился, что что-то не в порядке исключительно со мной. Явно не выспавшийся, Чес помахал мне рукой и двинулся в мою сторону. Таким заспанным я не видел его за все время нашей дружбы, что, в общем-то, составляло всю мою сознательную жизнь. «Что-то, друг мой, ты не очень весел», — попытался пошутить Чес, устало присаживаясь прямо на мостовую, точно на то же место, где минуту назад сидел я. «Весел?» — нервно переспросил я. «Да тут мир с ума сошел прямо на моих глазах, а ты говоришь весел. Ты вот я смотрю тоже, что ты не в форме». По правде, я тебя таким еще не видел. Ты не слышал о таком средстве? Као называется. Выпил, и сразу на человека похож становишься. Произнеся это, я едва не закашлялся, потому что в горле у меня пересохло. Он еще издевается, простонал страдалец. Ты забыл, что Као настойка, на изготовление порции которой требуется магов больше, чем ты со своими модными музыкальными инструментами используешь за неделю? Ну, так уж и за неделю, протянул я, подсчитываю в уме маги. Именно, именно. Вообще-то я этот напиток пью каждое утро, признался Час, Но, не притворяйся идиотом, не понял. У меня даже голос сразу прорезался. Ремесленники с первого до последнего дня обучения не могут потреблять никакие алкогольные и тонизирующие напитки. Я молча кивнул головой, вспоминая, сколько выпил на банкете. Как ни странно, алкогольных напитков я действительно не наблюдал, и уж тем более не пил. Вот только почему тогда я себя так странно чувствую? Очень уж на похмелье похоже». «Ах, да, еще было шампанское дома. Но я же не знал. Мне никто не говорил ничего ни о каких запретах». «Ага, значит, можно утверждать, ты первый раз в жизни по-настоящему не выспался», – полуутвердительно сказал я. Чес устало отмахнулся и прикрыл красные от недосыпа глаза. Я решил, что есть еще один важный вопрос, ради которого стоит потерзать друга. «А скажи-ка мне, сколько сейчас времени?» – как бы ни значал, спросил я. «А?» Чес заморгал. «Прости, я, кажется, задремал. Ты что-то спрашивал?» «Времени? Сколько?» – не выдержал я. «Чего орать то орать-то? Час заворочился и поднялся на ноги. Сам, что ли, не видишь? Расцветает. Солнце уже окрасило улицы нашего великого города золотым светом. И че это я такой лиричный спросонок?» «Тут я немного задумался. Минут на десять. Да и как тут не задуматься? Стою я во дворе, академии расцветает, а я вижу солнце, уже давно светящее над крышами города. Вот только ромашки почему-то еще только раскрываются». Странно. Мне казалось, что автоматика дворцовой ромашки совершенна, и она раскрывается с первыми лучами солнца. Она только что раскрылась. солнце уже минут двадцать как зашло. Правда, почему-то оно взошло только для меня. Для остальных оно еще только всходит. Я поделился своими опасениями с еще не до конца проснувшимся другом, ведь только от него я мог ждать понимания и помощи в прояснении ситуации. «Ты дурак!» К мозгоправу сходи, там тебе мигом солнце на место поставят. А заодно попроси еще извилин добавить, может поможет. Я серьезно? Да ладно, Чес подозрительно осмотрел меня с ног до головы. Хм, похоже, в луже ты действительно повалялся. Что мне лужа? Я еще и подраться по пути успел. И подраться успел, поразился Чес. Умеешь ты развлекаться. И это все мелочи отмахнулся я. Сам ведь знаешь, что на таких, как я, периодически пытаются нападать некоторые... Через чью завистливые личности. Обычное дело. Ты лучше скажи, как мне от этих глюков-то избавиться.